Глава одиннадцатая. Тебе, с которой происходит невероятное. Привет! Прекрасно понимаю, что ты там сейчас испытываешь. Знаешь, если честно, мне тоже не по себе. Ты не представляешь с каким нетерпением я ждала твоего письма прям вся истрадалась я каждый день заглядывала в почтовый ящик и перелопачивала интернет в поисках кого нибудь кто сталкивался с подобным мобильник реально чуть к рукам не прирос надеюсь теперь то ты поверила что я живу в будущем по правде сказать я тоже не знаю как лучше поступить и почему не изобрели инструкцию что делать в невероятной ситуации. Даже в интернете по этому поводу ничего нет. Кто знает, а вдруг это удача всей жизни? А вдруг, пока мы тут с тобой сидим в полном ступоре, все это в какой-то момент бац и исчезнет? И что тогда? Я уже прямо извелась вся от волнения. Не понимаю, как такое могло случиться. Но главное то, что это происходит с нами на самом деле. Точно, может, мы даже перевернем этот мир с ног на голову. Только представь. Если кто-то знает обо всем, что произойдет в будущем, значит, он может повлиять на ход событий. Если мы объединимся, для нас не будет ничего невозможного изменить историю, да расплюнуть. Не хочешь заделаться знаменитой на весь свет гадалкой? А что, станешь эпохальной фигурой, великой предсказательницей в истории Республики Кореи? Если тебе удастся изменить ход истории то про нас, возможно, даже фильм снимут. Круто, от этой мысли аж дрожь пробирает. Но чтобы осуществить столь грандиозный план, тебе для начала кое-что нужно знать. Я основательно порылась в интернете и выписала кучу всего, что произойдет в будущем. Внимательно прочитай последнюю страничку письма и подумай, что из всего этого тебе хотелось бы изменить. Надеюсь, когда буду писать тебе очередной ответ, История уже пойдет по другому пути. 9 марта 2016 года. Иню из будущего.